Глава 18. Немного раньше. Следователь полиции Канда Миллер уже собирался домой, когда его окликнул напарник Гроздин. «Не торопись», — сказал он, выражая своим внешним видом, что новости у него весьма печальная «У нас новый труп. Да что ж такое-то?» Дэн потер ладонями уставшие от компьютера глаза и глянул в окно, где уже практически стемнело. «Все им не имется. И по всем признакам наш знакомый». Мура сообщил полный дознаватель. — Характерная метка на месте. — Это который? — напрягся Миллер. — Ну, этот, который ожог на левом предплечье оставляет. Анатолий Гроздин постучал пальцами по своему предплечью. — Маньяк-извращенец. — А, больной ублюдок. Дэн кивнул и направился к выходу. — Так и говори, маньяк, а то знакомый. У нас он много знакомых. — Да кто его знает, может быть и знакомый. — проворчал себе под нос полный дознаватель и протер плеш. «Кто может знать наверняка?» Пока они доехали до места, поздний вечер уже перетек в ночь. И ночь эта была прекрасна всем. Теплый воздух, дразнящий наступающим летом, запах цветов и зелени, редкие порывы сухого ветра, долетающие из пустоши. Над головой громадная луна, причем совершенно полная. «Да уж», — озираясь, — проговорил Миллер, — «Сейчас бы сидеть на лавочке с красивой девчонкой, да пенная попивать. Эх, где мои семнадцать лет?» «Ну вот, кто-то попил», — хмуро ответил Гроздин. «И лавочка даже имеется». Труп молодой женщины нашли в городском парке в зарослях за лавочкой. Сейчас вокруг нее столпились полицейские, медики и непосредственно следователи, которых вызвали прямо на место. Третий получается. Миллер склонился над телом, под специальным фонариком разглядывая след на руке оставленной убийцей. «О, за неделю», — проговорил Гроздин, то, что и так все присутствующие знали, но сам факт того, что у них завелся маньяк, селял беспокойство. «И это только найденных». «Не думаю, что их больше», — проговорил Миллер, оглядывая труп. «Он старается делать так, чтобы мы нашли его жертв, так что не думаю, что есть неизвестные». Дэн поднял взгляд на всех собравшихся. «Вы на этот раз все следы затоптали?» — спросил он, хмурясь и выказывая недовольство. «Или провели сначала фиксацию?» «Провели», — ответил один из полицейских. «Но опять безрезультатно. Поэтому и вызвали вас, как нам и приказывали». Вообще, ездить каждому трупу не входило в обязанности Миллера и Гроздина. Однако это был уже третий случай жестокого убийства подряд, и никаких следов. Поэтому еще в прошлый раз они приказали вызывать их в том случае, если будет обнаружен еще один труп. И вот прошло меньше двух суток, как снова найдено тело, и снова с теми же приметами. «Что известно?» поинтересовался Миллер распрямляясь. «Про пятно от огня можете не рассказывать, это я и так вижу». «Все как обычно», – пожал плечами полицейский. «Молодая женщина, изнасилована, обескровлено, убита». «Сначала обескровлено, а потом убита», – осведомился Гроздин, записывая в телефон показания полицейского. «Или наоборот». «Да я почем знаю», – ответил на это полицейский, которому явно не хотелось находиться тут и отвечать на все эти вопросы. «У медиков он, спросите». Гроздин продолжил допрос, Миллер достал артефакт, больше всего похожий на толстый карандаш или фонарик. Этот предмет позволял в прямом смысле видеть следы, причем чем более старыми они были, тем холоднее становились, а в свете артефакта синели. И он практически сразу увидел две пары отпечатков, пришедшие сюда. «Когда было совершено преступление?» – спросил он. «Сколько прошло времени с момента смерти?» «От четырех до шести часов», – отчеканил медик. Миллер посмотрел на часы. Все это было очень странно и совсем ему не нравилось. Все три жестоких убийства были совершены рядом с людными местами среди белого дня. Ну, в данном случае уже ближе к вечеру, но все-таки... «Перед самыми сумерками поступил анонимный звонок», сказал полицейский, привлекая внимание следователей. «Неизвестный сказал, где находится тело. Голос изменен. Звонил он из телефона на углу у этой улицы». Миллер со своим артефактом отошел от тела. Он искал следы, которые бы вели отсюда. К трупу вело уже множество следов, а вот от него... Но ничего найти не выходило. Складывалось впечатление, что убийца уходил назад, ступая в свои же следы. Дэн проследил цепочку парных следов и вышел на тропинку. «Ну, понятно, тут найти уже ничего нельзя, так как за день столько ног проходит, что все скрывается в сплошном фоновом шуме. Но где же одиночные следы убийцы?» Как и в прошлый раз, никаких мотивов, целей цели сопротивления жертвы и тому подобного. Складывалось впечатление, что жертва сама стремилась укрыться от человеческих глаз, а потом покорно ждала, пока ее насиловали и выпускали кровь. А вот маньяк после этого исчезал. То есть жертва вообще все делала сама и умирала. Вот такое могло сложиться впечатление. Единственное вещественное, так сказать, доказательство того, что это орудует маньяк, было выжженное чуть выше запястья каждой жертвы пятно. Словно издевательство. Смотрите, вот он я, но вы ничего мне не сделаете. — Данные по жертве есть? — продолжал опрос Гроздин. — Да, она из соседнего квартала. Виктория Джен. Замужем детей не отшла с работы. Домой не дошла. А муж... «Ну, скажем так, не особо беспокоился. Его должны к вам доставить», — ответил полицейский. «Но это не он». «Почему вы так в этом уверены?» — спросил вернувшийся Миллер. «Сами же сказали, что он не беспокоился о жене». «Ну, знаете...» — полицейский замялся. «Они просто поссорились вчера. Он думал, что она к маме пошла, а когда узнал, что жена погибла, двух слов не мог связать. Очень уж его шокировало произошедшее. Поэтому я считаю, что он тут ни при чем». Миллер подошел к напарнику и заглянул в его записи. Гроздин увидел и посмотрел Дэну в глаза. «Ну что?» – проговорил худой, поблескивая очками в лунном свете. «Опять глухо!» «Не то слово!» – ответил на это полный. «Сейчас возьмем все необходимые соскобы, но я уверен, что снова будет пусто». И действительно, на предыдущих двух трупах не нашли ни ворсинки, которая могла бы принадлежать убийце. Под ногтями никаких следов, да и вообще никаких следов сопротивления. «Когда-нибудь он обязательно проколется», — проговорил на это Миллер. «Мы должны прикладывать все силы, чтобы поймать его за руку». «И сколько для этого должно умереть?» — ответил на это Гроздин. «Если бы можно было знать наверняка...» «Да были бы хоть какие-нибудь следы», — задумчиво проговорил Миллер. «Мы бы быстрее справились». «Возможно, завтра придут результаты, и все-таки...» Начал было напарник, но замолчал. Дэн снова блеснул очками. «Как не хочется этого признавать, но мы в тупике», — сказал он и распрямил плечи. «Мы с тобой не справляемся, а люди умирают. И, судя по всему, продолжат умирать». Дома меня ждал совершенно нервный Рик. «Но где ты был так долго? Я же весь извялся, почему ты не мог прийти раньше?» И это всего за несколько секунд, пока я вошел в квартиру, но обрадоваться, что обо мне волнуется, не успел. «Почти неделю! Неделю без телека!» ну что?» — я напрягся. «Ну вот выключился!» — Ну, приходили какие-то люди, что-то в нем искали, а потом ушли. А назад-то не вернули мои сериальчики? — ныл призрак, чем моментально заставил меня вернуться в состояние готовности ко всему. — Что за люди? — настороженно проговорил я, проходя в комнату и оглядываясь. — Что они хотели? — А я откуда знаю? — Рик развел руками. — Зашли, дверь вроде не ломали. Я же не в курсе, кто к тебе может приходить. Я стал невидимым, и все. — Хм... — я внимательно оглядел комнату, вот и все на столе. «Они что-нибудь взяли?» Я сразу же вспомнил, что последний раз, когда ко мне наведывались незваные гости, это принесло мне дополнительные неприятности. На этот раз я не собирался быть настолько легкомысленным и тут же воспроизвел в мозгу, что и где у меня лежит. К счастью, вещей у меня было немного, но упускать таких мелочей, как, например, столовый нож, тоже было нельзя. «Нет, вроде», — ответил мне Рик. «Это точно были не грабители». Они просто походили по комнате и кухне, заглядывая во всякие шкафы и ящики, а потом покопались в твоем ноуте, оставили его на другой вкладке и ушли. Точно ничего не взяли. Но быстрая проверка подтвердила, что все вещи лежали на своих местах. То есть они даже ничего не трогали, кроме ручек ящиков и дверец, а также моего ноутбука. И что им там надо было? Я посмотрел историю, но тоже не нашел ничего подозрительного, кроме одного действия. Тот, кто копался в ноуте неделю назад, тоже просматривал историю моих сообщений и посещений разных сайтов. Вот даже как. Но ничего не было изменено, никуда ничего не отправлено. «А на кого они хоть похожи были?» Спросил я у довольного Рика, которому я снова включил его канал. «Да пес их знает!» Призрак махнул рукой. «Мужики как мужики, не бродяги!» «Может, это просто меня искали?» Допустил я. «А то тут уже сказали, что меня две недели не было, и народ волновался». «Вполне возможно», — согласился со мной призрак. «Они точно не собирались грабить тебя?» «Да у меня и взять-то нечего», — хохотнул я и понял, что меня стало потихоньку отпускать. «Ладно, будем считать, что это были люди из полиции». Рик на это не ответил. Он с упоением смотрел очередную серию. «Слушай», — сказал я, наблюдая за ним. «Если хочешь, могу поискать серии, которые ты пропустил». Но мой гость на это только махнул рукой, мол, и так нормально. Через пару минут позвонил Леха. «Ты чего не звонишь?» — возмутился он, только услышав мой голос. «Мы тут с Никой с ума сходим, куда ты пропал, а тебе даже сложно позвонить, что ты вернулся». «Как раз и собирался это сделать», — ответил я, улыбаясь во весь рот. «Только вошел просто». «Ну и мы сейчас войдем, потому что уже пришли», — ответил на это друг. Я же только тяжело вздохнул, потому что понял, что-то говорить против этого совершенно без толку. «Дверь открыта», — только и сказал я. «Но мне очень нужно в душ, поэтому приходите, располагайтесь и подождите меня». Через пятнадцать минут мы уже сидели в комнате, и друзья с нетерпением ждали моего рассказа. Даже Рик, которого я вместе с ноутбуком выселил на кухню, присоединился к нам. «Ты, главное, нам расскажи, где ты столько пропадал?» — спросил меня Леха под настороженным взглядом Ники. Девушка по-прежнему предпочитала больше молчать, но было видно, что она сильно нервничала перед тем, как увидеть меня. «Так в том-то и дело, ребята», — ответил я, глядя на них. «Для меня прошло не больше суток, и это я еще преувеличиваю». «Ты чего там, без сознания валялся?» — хмыкнул на это Рик, но быстро прикрыл рот, показывая, что случайно вклинился в разговор. «Нет», — сказал я, вспоминая теперь все обстоятельства, которые сопровождали меня в этой вылазке. Там какое-то поле на входе, уж не знаю, что его генерирует, но оно меняет течение времени». И буквально, когда говорил об этом, вспомнил одно обстоятельство. Поднялся, сходил в ванную, залез в карман джинсов, который кинул стирку, и достал оттуда монету. «Вот», — сказал я, вернувшись обратно, — «этой монете больше ста лет, а выглядит она не то чтобы новой, но мало использованной. «Ну, если такие вещи хранить вдали от ежедневного использования, то они так и будут выглядеть», — пожал плечами Леха. Ну ты прав, она не выглядит старой». «Там все такое было», — ответил я, но потом вспомнил полуразложившиеся трупы и скривился от брезгливости. «Хотя некоторые вещи выглядели хуже. Но это, скорее всего, из-за некроманта, который там орудовал». «Некромант?» — хором вскрикнули все трое в голос, да так громко, что я поморщился. «Ну да», — сказал я, вспоминая лохмотья кожи на костях, — «некромант. Но он с той временной пеленой вроде бы никак не связан». «В смысле некромант?» — Леха даже встал с кресла, в который уселся сразу после того, как пришел. «Они же только в сказках бывают». «Слушай», — я поглядел на него из-под — «хватит ставить под сомнение мои слова. У меня же и доказательства есть». «Да я не в жизнь!» — сразу же запротестовал Леха, выставив перед собой руки ладонями вперед. «Просто это настолько не вяжется в моем сознании с реальностью, что разум немного протестует». «Это понятно», — согласился я и снова вышел из комнаты. В сумке в пластиковом контейнере у меня лежало то, что никто в этом мире не должен был заполучить. «Да что там говорить, видеть не должен и знать, что это такое, кроме моих друзей. Эти люди знают обо мне все». Даже про демона, которого я ношу в кольце призыва вместо Пэта. Они имеют право знать и об этом. Когда я принес контейнер, все трое, включая Рика, отшатнулись с побледневшими лицами. Рика это, конечно, касалось в меньшей мере, но он тоже выпучил полупрозрачные глаза. А я впервые увидел камень при обычном освещении. И, несмотря на это, он создавал очень гнетущее впечатление. Словно накатывал на тебя тьмой и тянул к тебе щупальца. Ничего подобного в подемелье я не чувствовал. «Вот эта дрянь!» — проговорил я. «С помощью нее он всех поднимал!» «Да уж!» — проговорил Рик. «Как отличается от поделок Фериха!» «И вот эту штуку надо пока куда-нибудь убрать!» — начал было я. «И поскорее, если можно!» — перебил меня Леха. «Очень стрёмная херня!» Давно я уже не слышал от своего друга подобных слов, даже когда мы оставались с ним вдвоем поэтому решил поскорее избавить его от раздражающего фактора. И вышел на кухню. И куда же убрать-то эту нечисть? Нет, надо бы ее уничтожить. Вопрос только как? Расплавить, расколоть, утопить? На данный момент все эти варианты были мне недоступны. У меня была только кухня и ванная. Я огляделся. Меньше всего я пользовался духовкой. Станут ли там искать, если ко мне снова кто-то придет? Хм, возможно». Но, открыв духовку, которой я никогда не пользовался, увидел, что ее нижняя часть вынимается, обнажая форсунки, а еще дальше есть специальное отделение для чего-то, что использовалось при транспортировке. Туда-то я и убрал контейнер. Пусть полежит тут, пока я придумаю, что сделать с этой дрянью. А затем вернулся к друзьям. — А это теперь всегда будет у тебя в квартире? — сглотнув, спросила Ника. И я понял, что она не хотела бы не то что находиться в одном мире с этой вещью, а вообще знать, что подобный артефакт существует. «Нет», — твердо ответил я. «Полагаю, теперь одна из моих миссий — этот камень уничтожить». «А теперь можешь рассказать подробно, что с тобой случилось?» — попросил Леха. «Я во все поверю, обещаю, даже в гигантскую королеву термитов!» «Ты не поверишь», — ответил я, улыбнувшись, и начал свой рассказ. Закончил я относительно быстро. С некоторыми поправками, которые давал Йойнир из камня по ходу моего рассказа, я справился за час. Еще минут десять мои слушатели сидели молча, переваривая услышанное. «Я вот только не понял про Архата», — проговорил Леха. «Получается, это кто-то из местных, но данж...» «Слушай, а помнишь отдельную тему про закрывшиеся данжи?» «Конечно», — кивнул я. «Тоже подумал, что это оттуда, но вроде бы в самом Канде не было данжей, которые закрылись, если только в пустоши, который...» «Именно он!» — покивал головой Леха. «Можно воспользоваться твоим ноутом?» Я принес ноут обратно в комнату. Мы поставили его на журнальный столик, и Леха вбил адрес нужного сайта. Я его тоже помнил, но решил, что пусть лучший друг почувствовать себя ведущим в этой ситуации. «Да, смотри, вот этот данж!» — проговорил мне Леха, указывая на нужную точку. «Но тогда он был в десяти километрах от города и считался проклятым». «Ага», — высказалась Ника, — «я думала, все данжи проклятые». «Нет», — сохраняя серьезность и не понимая мысли, заложенной девушкой, ответил друг. «Но в этот реально запрещено было ходить. Из него вроде бы лезло всякое нехорошее и кошмарило жителей города, но потом вот указано, что туда отправилась экспедиция призывателей и не вернулась. Так вот, поименный список есть? Архат!» Я ткнул пальцем в имя призывателя. Это он был некромантом. «Так, Архат!» — хмыкнул Леха. «Призыватель первого ранга включен в экспедицию из-за недобора состава. Пропал вместе со всей экспедицией. Примерно через месяц после этого данж закрылся навсегда». «Через месяц!» — проговорил я, никому не обращаясь. «Это получается, он уже через два дня не только нашел артефакт, но и понял, как затворить данж, а вот про разное течение времени не догадался». «Это еще почему?» — приподнял бровь Леха. «Потому что он считал, что прошло всего лишь десять лет», — ответил я. «И мне показалось, что у него просто мозг засох, поэтому он сотни лет за десять считает». «Кажется, мы нашли что-то невероятное», — прошептала Ника. «Воистину так», — отозвался Рик, словно сам не являлся чем-то невероятным. И тут у меня раздался телефонный звонок. «Прошу прощения, что отвлекаю», – раздался голос Кира. «Но мы тут собрались с новой группой исследовать данж. Хотелось бы понять, с чем мы можем столкнуться». Я обвел взглядом друзей и проговорил. «В двух словах ты не расскажешь». «В таком случае мы могли бы встретиться?» – поинтересовался он. «Конечно», – ответил я, понимая, что поспать мне не судьба. «Где мы можем встретиться?» Вкус у Кира был ожидаемо хуже, чем у Асакуры, поэтому встретились мы в дешевой пиццерии. Когда я просто подумал об этом, едва смог сдержать смех, потому что сразу же в голову пришла мысль о том, что и фигурами они отличаются. «Сразу хочу сказать, что история будет не очень простая», — сказал я, когда начальник новой группы был готов меня слушать. «Но помните, что я не стремлюсь вас обмануть, а лишь рассказываю то, что видел. Более того, доказательств моим словам нет, но вы их все найдете внизу». «А к чему такое вступление, мой друг?» – недоуменно спросил Кир. «Полагаю, что могу доверять вам?» «Знаете», – ответил я на это, – «мои друзья не могли поверить в мои слова, при том, что полностью мне доверяют. Поэтому я и говорю, что подтверждение моих слов вы можете найти только внизу». «Полагаю, это не займет много времени?» — улыбнулся мне начальник группы. «Вот как раз-таки в этом вы и заблуждаетесь», — ответил я и тяжело вздохнул. «Точнее, для вас, конечно, времени пройдет немного, а в реальности каждые сутки обернутся двумя неделями». «Простите», — не понял меня Кир, — «как это?» «Ну вот», — я рассмеялся, — «уже и началось. Самое главное, возьмите с собой приборы, которые смогут отслеживать время у входа в данш «Я все еще недостаточно вас понимаю», — сказал на это Кир, и я видел, что он действительно пытается, поэтому пришлось говорить совсем простым языком. «Основная проблема», — сказал я, глядя в его глаза, чтобы увидеть, насколько доступно доношу информацию. «В том, что время на поверхности и в глубине данжи течет по-разному. Я не знаю, почему так происходит, но с того момента, как вы попадете в вонючий туннель, оно изменится. Сами вы ничего не почувствуете, а вот снаружи время будет идти в 10-15 раз быстрее. Именно поэтому вам необходимо взять аппаратуру, которая будет показывать время снаружи и ваше субъективное время. Теперь понятно?» «Да, то есть... Нет...» — Кир покачал головой. «Простите, это не совсем укладывается в моей голове». «Когда вы выйдете, пройдет в десять раз больше времени, чем вы это почувствуете», — я попытался объяснить совсем уж примитивно. И вот тут Кир кивнул, что вроде бы понял. «В конце вонючего тоннеля», — продолжил я, — «вас ждет бесконечная вонючая жижа с торчащими из нее скелетами». «А, это такой эфемизм!» — поднял брови мой собеседник. «Нет, там был некромант, который хотел захватить Кант при помощи миллиона особей нежити, но я его убил, поэтому захват не состоялся», — сказал я, осознавая, как все это бредово звучит. «Если я и хотел увидеть сегодня, как у человека глаза вылезают из орбит, то я этого добился. Кир даже пристал со своего места. И, очевидно, он хотел мне сказать пару ласковых, но не решался. Вместо этого он несколько раз глотнул». «Ясно», — сказал он, немного придя в себя. «То есть, что получается?» «Вы рассчитываете свое время?» Я кивнул ему. «Потому что если вы скажете, что пойдете на сутки, то вернетесь через две недели. Я лишь про это». «Ага», — проговорил он, но я видел, что начальник следующей группы призывателей ничего не понимает. И тут снова зазвонил телефон. Я так понял, что теперь он решил стать отбивкой между нами, с кем я общаюсь. Случайно я поставил телефон на громкую связь. «Макс, привет!» — сказал голос следователя Дэна, причем в очень даже дружелюбной манере. «Это Миллер, следователь». «Да, я слушаю», — сказал я, покосившись на Кира, но увидел в его глазах только еще большую пустоту. «Тут у нас очень запутанный случай». Он как-то так сконфузился, что я даже не узнал его, обычно уверенного в себе. «Короче, очень нужна твоя помощь». «Моя?» — уточнил я с намеком. «Короче, Макс, приходи». «Мы тебе все расскажем, а ты там сам будешь принимать решение, хорошо?» Голос Дэна был серьезным, без капли иронии или двойного смысла. «Хорошо!» Я снова вздохнул, понимая, что отдохнуть мне предстоит еще не скоро. «Когда подойти?» «Чем раньше, тем лучше», — ответил Дэн. «Когда сможешь?» «В течение часа», — ответил я и дал отбой. «Ничего себе!» — сказал на это Кир. «У тебя полиция помощи просит?» «Пока договариваемся», — ответил я уклончиво. «Так что возьмете с собой прибор измерения времени?» И только потом подумал, что такой прибор называется «часы». «Нет, тут надо было что-то более серьезное». «Такой прибор, чтобы можно было бы сравнить течение времени снаружи и внутри». «Да», — кивнул Кир, — «возьмем». «Я понимаю, что обижаю вас своим неверием, но все это настолько удивительно, что это выше моего воображения». «Ничего», — усмехнулся я, — «там все поймете». «Я не совсем понимаю, как это все вам рассказывать», начал Кир свою речь перед группой призывателей, которых собрал для экспедиции в данш «Но для начала позвоните своим родным и скажите, что вернетесь через неделю-две». «Это еще зачем?» – прокричал самый молодой, но наглый призыватель. «Мы договаривались-то на двое суток?» «Значит, на месяц», – уже себе под нос произнес Кир, а громче добавил. «В данже есть временная аномалия. Из-за этого, по данным, время внизу идет гораздо медленнее, чем тут». «Это тебе кто сказал?» Снова выпендрился молодой, который только в этом году стал призывателем и сразу третьего ранга. «Макс Грушин», — ответил ему Кир. «Эй, тот убийц, что ли?» — скривился молодой. «У вас устаревшая информация», — начальник группы сразу стал серьезным. «Он спас несколько человек, обвинения с него сняты. Он герой а Молодой сплюнул под ноги. «Смог подкупить судью раз сразу герой. Я тоже так могу. Давайте посмотрим, кто на что действительно горазд. Необходимую аппаратуру все-таки взяли. Шли по коридорам достаточно долго, но Кир пользовался подсказками, которые нарисовал ему Макс Грушин. И подсказки эти работали на все сто процентов. Столь подробной карты данжа начальнику группы видеть еще не приходилось. И вот в какой-то момент они дошли до вонючего туннеля, как обозначил его Макс. Но они взяли специальные маски, чтобы нивелировать запахи, а затем спустились вниз со специальным устройством, чтобы никто не поранился. Разговор в пиццерии оказался настоящим подарком для группы. Все, что можно было предусмотреть, было сделано. В таких условиях работать было куда легче, чем в неизвестности. И когда все спустились в зал, сделанный неизвестными предками, призыватели замерли. Перед ними раскинулось поле битвы. Мерзкая жижа! А из нее торчат кости иногда целые части скелетов выпирали наружу и молодой призыватель который до этого постоянно понтовался вдруг осел это че произнес он дрогнувшим голосом это он тут всех завалил макс отэт ему никто не ответил все находились в глубоком шоке видя поле битвы тысячи десятки тысяч тел расплавленных и уничтоженных. Мог ли это сделать человек? Наконец-то выдавил из себя Кир.